Он рассказывает, что его заставляли стоять на ногах по восемнадцать часов в сутки, причем шестнадцать из них шел допрос. В течение шести часов отдыха он мог спать, но тюремщик должен был каждые десять минут стучать в дверь, заставляя его вскакивать, становиться в положении смирно и рапортовать. Подследственный четырнадцать семьдесят три рапортует, в камере один подследственный, все в полном порядке. Это значит, что его будили раз тридцать-сорок в ночь.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 Принцип партийности существовали, однако, и другие формы давления.